Глава 3. Новая жизнь. Смотреть на огонь приятно. На живой, в камине, полностью подконтрольный человеческой воле, вписанный в чёткие рамки выложенного вокруг камня, вдвойне приятно. Чай будешь? Сергей умел спрашивать так, что отказаться становилось невозможно. В левой руке он держал чайник, потертый, с копотью внизу и исходящим из носика паром. В правой руке он сжимал две большие кружки. Поставив чайник на подставку, толкнул ни одной из кружек и кивнул на пакетики, лежавшие рядом на столе. Не то, чтобы там имелся выбор. Сергей вернулся на кухню и захватил печенье, приготовленное с утра Ольгой. Так она хотела поддержать меня, радуя своей стрепней. Мужчина увидел, что к кружке я не притронулся. Взял два пакетика, закинул их, плеснул кипятка и пододвинул чай ко мне еще ближе. «Держи!» Я выпростал руку из-под одеяла, схватился за кружку и почувствовал, как обожгло кожу. Отдергивать не стал. Я так устал от холода, что готов был променять его на что угодно, в том числе на обжигающий жар. Сергей уселся в старое кресло, которое жалобно скрипнуло. На лбу мужчины пролегла складка. Брови нависали над глазами, делая его похожим на ворона. Если бывают вороны под 100 кг весом. Он не толстяк, но очень крепко сбитый мужик. Руки толще, чем мои ноги. Судя по наколкам на теле, привычкам, и кое-каким вещам в доме, эта семейная пара раньше имела отношение к войне и службе. "Кто ты, парень?" обратился он ко мне, пристально разглядывая. Пришло время поговорить. «Я не могу неизвестно кому позволить и дальше находиться в доме». «Что хотите знать?» – ответил я, прихлебывая горячий чай. «Мне потребовалось две недели, чтобы выбраться из леса на обжитые земли, найти дорогу и встретить на ней хоть кого-то. Эти кто-то оказались недавно поженившейся парой. Свадебные фотографии не отличались от того, что я видел перед собой. Та же борода у Сергея, та же длина волос у Ольги. Кто ты? Эдгард? Фамилия. А это так важно?» «Фамилия может быть опасна только для аристократа. Ты из них? Если и так, что это меняет? Выгоните!» Меня не трогали неделю, дали отоспаться, отъесться, прийти в себя и как следует согреться. Без лишних слов мужчина и женщина позволяли мне сидеть тихо на диване и пялиться на огонь в камине. Их дом находился где-то в лесу, далеко от города. Когда Сергей уезжал по делам или за продуктами, Он пропадал минимум на несколько часов. Да и не видел я никаких городских следов поблизости. Зависит от того, что ты расскажешь. Можешь Ольге сказку плести, что ты невинные дети, но я-то вижу. Что вы видите? Сколько ты ходил по лесу? Не ври. Насупился он ещё больше. 2 недели. И как выжил? На упрямстве. Ответ хороший, спорить не буду, но спрашиваю я о другом. А другого ответа нет. Я слишком хочу жить, чтобы сдохнуть в лесу. Снег и лёгкий мороз не смогли меня убить. Да по меркам моего прошлого мира это райские условия. В лесу всегда есть жизнь. Лес сам по себе олицетворение сил природы. Уж найти пропитание и тепло в таких условиях я смог. Сергей не знал, что перед тем, как выйти на дорогу, я оставил большинство добытых вещей в лесу, лишь шкуру забрал. На меня вышла какая-то крупная зверюга, которая любезно поделилась мясом и хорошей одеждой. Зверя сам убил. Случайно нашёл. Врёшь. Что вы хотите от меня? Я не особо рассчитывал остаться в доме чужих людей. Дали передохнуть, если подкинут нормальной одежды, этого хватит. Дальше как-нибудь сам выживу. Если надо, обратно в лес вернусь. Понять. Кто или что ты такое? Парень, который остался один в, как оказалось, не самом дружелюбном мире. Ха. Откинулся он на спинку кресла, от чего то заскрипело ещё сильнее. Родня есть? Мертва. Разборки кланов не исключено. Всегда со старшими споришь, только когда не понимаешь, чего от меня ждут. Разговор ты не облегчаешь. Я уйду. Спасибо за помощь. И куда пойдёшь? Да найду, ответил я беспечно. Если ботинки дадите, буду признателен. Если надо отработать помощь. Не вопрос. Отработать «Удивил! Что удивляет? Мал ты для работы нормальный!» «Мал! Спасибо долбанным уродам из лаборатории, которые полтора года продержали меня в плену. Еще эксперименты ставили неизвестные. Я нашел свежую газету у Сергея, увидел там сегодняшние даты. Увидел и слегка удивился. А если по правде, охренел! Полтора года жизни! Сволочи! Ненавижу!» Теперь ещё и придумывать, как в мире устраиваться без семьи, кому я нужен? Никому, тем более ребёнком. Вы не смотрите, что я мелкий, работать смогу, только укажите, что надо сделать. Да много ты понимаешь. Что-то понимаю. Сергей замолчал, хлебал чай, ел печенье и смотрел на меня как на диковинку. Ложись спать, завтра ранний подъём. Почему? Ты же сам хотел работать. Найду тебе работу. Хорошо. Спал я прямо в зале, на диване. Дом, где жила семья, был небольшим, отдельной комнаты для меня не нашлось. Но я не возмущался. Было бы надо, лёг бы прямо у камина печки. Здесь тепло, и настоящий живой огонь потрескивает. Что ещё нужно для счастья человеку, который выбрался из плена? Парень позвал Сергей уже дойдя до лестницы на второй этаж. Да, за тобой придут убийцы. Никто не знает, что я жив. Понятно, вздохнул Сергей. «Да уж, гость я не самый лучший, ведь за мной, правда, могут прийти». Женщина сидела на стуле перед зеркалом у окна и расчесывала волосы. «Поговорил с ним?» – спросила Ольга, когда Сергей зашел в спальню. «Да». «И что?» «Ничего». «Как это ничего?» – нахмурила жена. «Рассказывай давай». «Проблемный парень». «Да уж другие по лесам босиком не шастают», – фыркнула женщина. «Он наверняка из клановых». Есть чего-нибудь у ничтоженовного рода? Может, он Коршуновых? Не помню, у них такого пацана. Скорее, это они его в плену держали. Сама знаешь, какая репутация у этой семьи. Им сейчас крепко досталось. Что с того? Может, они за ним не придут? Сказал, никто не в курсе, что он выжил. Прямо так и сказал. Да. Что теперь? Что делать-то? Ольга убрала расчёску и повернулась к мужу. Не знаю. «Я не позволю выгнать мальчика», — заявила она уверенно. «Ольга!» «Что, Ольга? Не позволю и все! Сколько ему лет? Четырнадцать? У меня брат в таком же возрасте погиб!» «Ольга! Не Ольга и мне тут!» Женщина уперла кулаки в бока и гневно посмотрела на мужа. «А вдруг это знак? Вдруг это возможность искупить?» «Да не собираюсь я его выгонять!» — перебил он ее поспешно. Прошлая их жизнь не была мирной, поэтому они и ушли. Сбежали, чтобы начать заново. Точно, точно. Завтра не выгоню, а там посмотрим. Пусть пока у нас живёт. Тут его никто не найдёт. Вот и хорошо. Может, к делу пристрою. Пристрой, если сможешь. Он парень крепкий, несмотря на худобу. Тоже заметила. А как не заметишь? Он зверя убил. Ты бы смог сам убить? С оружием, да. С оружием любой дурак сможет. А без не знаю. Не хотелось бы проверять. Надо будет ловушки вокруг поставить. Если здесь такие звери ходят, это опасно. Поставь, согласилась Ольга. В вопросах безопасности и зверей она полностью доверяла мужу, прекрасно зная, чем он в молодости занимался. Солнце только недавно проклюнулось среди макушек деревьев. Как бы ни было ужасно выживать в лесу, а не смотря на мои таланты, это всё же испытание, никак не увеселительная прогулка. Одного у леса не отнять. Воздуха. Чистого, насыщенного, с запахом хвои воздуха. В своем мире я такого никогда не встречал. Так что отныне лесной дух уверенно занимал лидирующие позиции в моем личном рейтинге любимых вещей. С топором обращаться умеешь? Сергей вышел на мороз в одной рубашке, и незаметно было, что ему холодно. Наоборот, раздухарился, пока поленья таскали. С утра к дому подъехал грузовик с запасами дров. Судя по количеству, хватит на всю зиму, а то и дольше. Странное решение, учитывая, что вокруг лес. Но может, есть какие-то запреты на вырубку? А может, всё прозаичнее? Зима, сырость. Попробуй найди то, что подойдёт для прогрева дома. Сергей с женой переехали совсем недавно, чуть раньше, чем встретили меня. Собственно, они как раз везли вещи, окончательно перебираясь в это место, когда я вышел на дорогу и преградил им путь. Когда машина подъехала, я тоже вышел и присоединился к разгрузке. Закончили только что. Сейчас будет вторая часть. Молча протянув руку, я дождался, когда Сергей решится доверить мне топор. Перехватил поудобнее и покрутил, привыкая к весу, после чего поставил первый кусок бревна. Богата живут, если топят дровами. Я бы лучше поставил печь из сбора тепла, тогда затраты в разы снизятся. Но не говорит же об этом. Да и не факт, что по их меркам это считается роскошью. Это я нормальные деревья только в этом мире увидел, как и целый лес. Наглядно то, что в моём языке такого слова и не было. Потерялась в истории. Это здесь мне в наследство от предыдущего хозяина тело досталось знание, что такое лес. Подняв топор, я резко опустил его, разрубая полено на две части. Вернул один из кусков обратно и рассёк его ещё раз. Повторился с второй частью, а потом взялся за следующее полено. Не тяжело? Всё же не выдержал и спросил через пару минут мужчина. Нормально, за пару часов управлюсь. Оглядел я остальную кучу. Складывать под навес? Да, почесал он макушку. Если устанешь, зави. Ты ребёнка припахал? Недовольно спросила Ольга у мужа, который вернулся в дом. Во дворе остался Эдгард, который рубил дрова. Как и говорил вчера, напрягся он, не понимая, почему жена недовольна. Я думал, это будет что-то попроще. Он сам вызвался. Что скажешь? Дё уже хорошо колет и всегда с одного удара. Это всего лишь дрова, Сергей. Ты такие голыми руками разламываешь. Я это я, а это мальчишка, который выглядит как скелет. Как думаешь, он бес? Сила и точность движений не соответствуют его пропорциям, ответила Ольга, подумав. Если он переколет всю кучу, тогда с ним точно не всё так просто, закончил Сергей. Как думаешь, слухи про Коршуновых, правда? Всё может быть, но это ведь всего лишь слухи. Официально Коршуновы вели свои дела у столицы, боролись за трон. Были ли у них интересы здесь, в глуши, не знаю. Когда мы бежали, я думала, что найдём тихое место, а отголоски войны достигли нас и здесь, сказала она грустно. Присмотрись к мальчику, ты больше в этом понимаешь. Да я уже вижу. Что видишь? Что с ним точно что-то сделали, но что именно, не скажу. Зато другое знаю точно: надо его откормить и тренировать. Этого нам ещё не хватало, проворчал Сергей. Тоже верно, лучше от двойни держаться подальше, но и потенциал, если он есть, давай не будем пока об этом. Присмотримся к нему сначала. Хорошо, вздохнула Ольга, наблюдая, как мальчишка колет одно брювно за другим. Колет так, словно он железный. Так значит, они сбежали. Это многое объясняет. Зачем двум взрослым, явно военным людям скрываться в такой глуши? Отсюда до города полчаса на машине, до не самого крупного города. Но это не самое интересное. Если они сбежали, чтобы начать новую жизнь, то я их понимаю, как никто другой. Сам такой же, только сбежал из мест более отдалённых. В их разговоре, а я не поленился установить передающий звук печати по всем комнатам, заинтересовало меня другое. Что за бесы такие? Возможно, эти люди в курсе, что со мной могли сделать в лаборатории. Явно ведь проводили какие-то эксперименты, пытаясь изменить организм. Если бы не печати, я бы наверняка погиб или превратился во что-то. В моем мире ничего такого не было. Я и не слышал, чтобы ставили эксперименты над людьми. Еще и этого нам не хватало. Ох, куда же я попал? Как бы ни оказалось, что этот мир тоже стоит на пороге уничтожения». «В ловушках разбираешься?» Через пару дней Сергей взял меня с собой в лес. «Смотря в каких?» – честно ответил я. «На зверя?» «Нет. А в каких разбираешься?» «В тех, что на людей?» «Мммм...» – растерялся мужчина. «Ну, разница не особо большая». «Не знаю, не знаю. Я-то имел в виду алхимию». Зря так ответил. Надо было соврать. «Если мужчина начнет задавать вопросы, неловко выйдет». И так повисла пауза в разговоре. Дальше шли молча, углубились в лес, прошли по склону и топали, пока Сергей не остановился. «А в зверях разбираешься?» – разрушил он повисшую тишину. «Ну, звери и звери, чего в них разбираться? В моем-то мире вся живность вымерла, почти вся. Та, что осталась, хотела и имела все шансы сожрать тебя, даже если подготовишься. Есть хищники, а есть звери!» – выделил он последнее слово. «Разбираться надо, особенно если по лесу ходишь. Ты хоть знаешь, в чьей шкуре на нас вышел?» Усмехнулся он, но заметил выражение моего лица, и его брови поползли вверх. «Не знаешь? Ну ты даешь, парень. Сюрприз за сюрпризом». «А чем звери от хищников отличаются?» Не удержался я от вопроса. По уму житель этого мира должен быть в курсе, но что-то я не нашел хотя бы намеков». «Хм, не в курсе, значит?» – нахмурился Сергей. «Хищники – это обычные животные, некоторые из них опасные. Звери – это звери, необычные животные». «А-а-а-а, вы про этих зверей!» – протянул я, абсолютно ничего не поняв. «Ну да, про каких же еще?» – Сергей наклонился и принялся разгребать сугроб. Того, которого ты убил, называют снежный волк. Тварь не то, чтобы часто встречающийся. Обитает в диких местах, как к нам забралась, одному приведению известно. Но там, где один волк, там и другие. Вот что, парень, скажи-ка мне, ты стаю видел? Нет, тварь одна на меня вышла. Да, а твой язык с людьми общаться. Сначала многие годы одиночество в своём мире, потом полтора года в лаборатории. Только сейчас понял, что Сергей меня проверяет. Общается так, будто я сознался в том, что сам лично какого-то загадочного ещё и редкого снежного волка убил. А я, дурак, взял и подтвердил это, заодно расписавшись в том, что далеко не обычный подросток. Следы видел? Нет. Хорошо. А далеко это было от того места, где мы встретились? Далеко. 11 дней по лесу, если быть точным. Разпрямился мужчина, отряхивая руки от снега. До этого он наклонился и аккуратно расчистил землю. Может и пронесёт, но всё равно надо было лушки поставить. Запомни это место, парень, и не ходи сюда, а то нарвёшься. А что за ловушки? Смотри. Ничего сложного мужчина не показал. Ставил петли в основном, да ямки откапывал. Сильного зверя это не убьёт, пояснил он. Но задержит, а главное, нас предупредит. А услышим, услышим. Уверенно заявил мужчина и кинул одну из хлопушек. Я не знал, что это хлопушка. Выглядела она как небольшая капсула, но Сергей что-то сделал, и она издала хорошо слышный пух. До дома метров 70. В тишине леса есть шанс услышать незваного гостя, а после того, как пройдусь и разведу здесь свои ловушки, дом превратится в настоящую крепость. Обязательно это сделаю, если не уйду раньше. С уходом не вышло. Через пару дней я слёг с простудой. Организм выдал фортель, удивив тем, что я могу заболеть, пережить плен, 2 недели в лесу и слечь от обычной простуды. Ольга развела вокруг меня суету, отпаивала горячим и сладким чаем, нашла пару книжек, чтобы я время скоротал. Выздоровел через 3 дня, после чего семейная пара в тот же вечер позвала меня на разговор, который закончился одной фразой: «В общем, парень, мы подумали...» «Если хочешь, оставайся». «А не помешаю?» «Да даже поможешь», — улыбнулся мужчина. «Вроде не лентяй». «Спасибо», — только и сказал я. Неожиданно это растрогало меня. Незнакомые люди, подобрав подозрительного типа на дороге, зная, что это может привести к проблемам, пригласили меня жить с ними. «Ча!» Чёрт, возьми, я успела отвыкнуть от того, что в мире есть добрые люди. Я не я буду, если не отплачу им за доброту.